И, как это нередко бывает, лишь после гибели Назара поняли мы характер и настоящую сущность его души. Задним числом односельчане его вспоминали, что никогда Назар не обманул никого. Взявшись за дело, выполнял его к сроку. Вспомнили также, что в прошлую войну молодым солдатам он слыл храбрецом. Богат Назар никогда не был, долго батрачил, но и в батраках был очень исполнительным и аккуратным. Потому-то и пристала к нему слава кулацкого агитатора. Он затаил обиду и начал повсюду говорить, что лошади лучше людей. С лошадьми был ласков, а с людьми нарочно резок и груб. Память о Назаре сухобоки из Перелюба у партизан осталась хорошая. Надо сказать, не только любой человек в партизанском отряде Но почти любой предмет имел свою, часто весьма замысловатую историю. Все добывалось с превеликими трудностями. Расскажу историю нашей первой рации. Найдутся люди, которые скажут «случайность», «удача», «счастливое совпадение». думая, что случайность, как и зверь, на ловца бежит. Когда мы расположились в селе Лосочки, разведчики наши сообщили, что на той стороне реки Снов – в Орловской области. Стоит небольшой партизанский отряд под командованием Ворожеева. Мы раньше знали о его существовании, и как только мы прибыли в село, сам командир вместе со своим штабом пожаловал к нам в гости. Позднее таких гостей-партизан мы встречали часто. Ворожеев был первым, прекрасный собеседник, он пространно рассказывал, как бы на нашем месте действовал Александр Васильевич. Александр Васильевич, так и знаете, не стал бы пустяками заниматься. Он бы, так и знаете, взял бы в штыки самую что ни на есть главную немецкую комендатуру этих мест. Смелым, гордым приступом пошел бы Александр Васильевич. Только минут через пятнадцать выяснилось, что Александр Васильевич, о котором так часто вспоминал Ворожеев, и с именем которого... Так по небратски обращался никто иной, как сам великий полководец Суворов. Что же касается непосредственных дел своего отряда, гость говорил о них преимущественно общими местами. И вдруг Ворожеев рассказал, что есть километрах в 35 отсюда село Крапивное, а в селе этом прячется на чердаке вот уже третью неделю разведчик Юго-Западного фронта, Какой-то капитан с группой бойцов, радиопередатчиком и радисткой. Осведомленность Ворожеева простиралась до того, что он и дом указал. Он знал, что капитана этого ищут немцы. Кажется, уже и на след напали. «Пытались вы с ним связаться?» Скрывая волнение, спросил я. «Волнение мое понятно. Вот, наконец, возможность установить связь с фронтом» а может и с Центральным комитетом партии. Да, так и знайте, мы никогда не теряемся. Посылал ребят, и уже выяснили, что передатчик у капитана бездействует, нет питания. Тема эта Ворожееву быстро наскучила. Он перешел к новым полуисторическим анекдотам о Суворове. Я извинился и вышел из хаты. Короче говоря, утром, Наши хлопцы доставили к нам в лосочки и капитана Григоренко, и двух сопровождавших его бойцов, и радистку, и радиопередатчик. Капитан Григоренко оказался человеком несговорчивым. Не очень-то он верил, что мы хорошие люди. Главный довод против нас был у него такой. Ничего командование фронта о существовании отрядов в этих местах мне не сообщало. «Верить вам не обязан». «Выходит, что если нет от нас сведений у разведки фронта, значит мы не партизанский отряд, а «Мираж». Так что ли? Может и похуже, чем «Мираж». Тем временем наши ребята отправились по новому заданию – раздобыть во что бы то ни стало питание для передатчика. Два дня мы уламывали капитана Григоренко сообщить командованию о нашем существовании». Доказывали ему, как необходимо нам связаться с Большой Землей, рассказывали историю нашего отряда.